24. Погодное предсказание вскоре начало сбываться. Зарядил противный сеющий дождь, слишком мелкий и слабый, чтобы промочить одежду насквозь, но достаточный, чтобы утяжелить ее, ухудшить видимость, затруднить дорогу и испортить настроение. Наслаждаться больше не получалось. Остаток пути пришлось преодолевать медленно, то и дело спешиваясь и продвигаясь шагом, пока мужчины вели лошадей в поводу. Ровных участков попадалось все меньше. з о я часто просыпалась, и мы еще несколько раз останавливались из-за нее на короткий отдых. Когда впереди показалась горсть т о м и ш е к прилипших к склону и съехавших с него на н е б о л ь ш о е плоскогорье, я была уже в к о н ц и змучена и едва переставляла ноги. От влажной липнущей одежды тело дрожало и покрывалось мурашками. з о я беспрестанно капризничала. Сейчас я мечтал а оказаться на ее месте, чтобы кто-то нёс на руках, кормил и бормотал слова утешения, а я бы только т р е б о в а л а и подгоняла, и чтобы в конце ждал родной очаг, материнские объятия и слёзы счастья. Для нее это всего лишь сутки страданий, которые скоро закончатся. Ради счастья вернуться на один единственный вечер домой я отдала бы пол жизни. Особенно трудно без родителей приходилось в самые первые годы. И когда тоска по ним становилась нестерпимой, Людо говорил, что в их раннем уходе тоже есть преимущество. Например, они уже никогда не состарятся. Это слабо, но все же утешало. Теперь я понимаю, что скучала не столько по ним, их-то, как людей, я пожалуй толком и не успела узнать. Кроме того, что мать была строгой и красивой, а отец жестким и сильным, сколько подаруемому им ч у в с т в у защищенности. Вот это самое чувство защищенности, а вовсе не горка обнесенных стеной камней и есть дом. И м е н н о его отнял возглавляющий наш отряд человек, сделав это так же и г р а ю ч и как управлял своим конем и всем, за что бы ни взялся, выставив меня в жестокий взрослый мир неподготовленную, растерянную, с обгоревшими бровями плачущим Артуром и плюющимся проклятиями людо. Артур потом много недель проливал по ночам беззвучные слезы, а Людо сгорал от стыда за него и ненавидел еще больше и сделал все, чтобы в ы ч е р к н у т ь его из нашей жизни, жалея, что не может также удалить из жизни земной. Хотя думает с я мне, помимо слабостью, Людо была дополнительная причина ненавидеть нашего тихого брата, хотя сам он никогда бы в этом не признался. Именно Артура не он спас меня в тот черный злополучный день ценой собственного увечья. Наше путешествие закончилось уже далеко за полдень перед крепким двухэтажным домом, обнесенным ч и с т о к о л о м Деревенька состояла из немногих более полутора десятков хижин, но он выделялся среди прочих размерами, добротным материалом, удачным местоположением и наличием сарая и пары тройки других надворных построек. Здесь живет староста с семьей, пояснил Альбрехт. Когда мы пересекали двор под настороженное к у д а х т а н е куриц и блеяние невидимых коз, из конуры выбежал лохматый пес, размерами и размазанными по белой шкуре черными пятнами, напоминающий теленка, и залился оглушительным лаем. Разбуженная Зои, потерев глаза, присоединила к нему всю мощь своих легких. Дверь немедленно распахнулась. И на пороге показалась девушка примерно моих лет в простой суконной коте с подогнутым подолом и заплетенными в косичку волосами. Она обежала нас любопытным взглядом, радостно улыбнулась Бодуину и, отвернувшись к дому, прокричала: «Мама, мама, там господа приехали, милорд приехал». Последнее ее особенно радовало. Пока Бодуин поднимался по ступеням, Она не переставала широко улыбаться и лукаво глянула из-под ресниц, когда он потрепал ее по подбородку. Здравствуй, Райли. Из з а ее спины уже выглядывали трое младших: два брата, лет шести-семи, и жующая кулак девочка лет т р х Хозяйка, та самая мама, стряхнула ладони от муки и подхватила младшую дочь на руки. Что же ты гостей на пороге держишь? упрекнула она девушку и уже тише добавила. А ну брызг глаз долой. р а э л и с сожалением скрылась где-то в глубине. Было видно, что в отличие от дочери старшую женщину приезд гостей не порадовал. Но держалась она почтительная и поприветствовала каждого. Муж дома, й о х а н а Поинтересовался Бодиан, перешагивая порог и оглядываясь. Первый этаж состоял из одной большой комнаты беспорядочно заставленной предметами обихода. В очаге на тагане булькал пузатый горшок. Выше на выступающих вперед стойках помещалось уже готовое блюдо, предохраненное от остывания. С потолка свисал упрятанный подальше от кошачьих когтей окорок и желтая головка сыра. По т р е в о ж е н н а я плечом Петра она теперь заманчиво поворачивалась то одним, то другим бочком. к о ч а г у жали славки, а на другом конце комнаты помещалась лохань для стирки. Широкая катка для купания детей и прялка. Похоже, наше появление п р е р в а л о работу старшей девушки. Пошел проверить силке перед грозой. Скоро будет, милорд. А вы как на сей раз с ночевкой, али проездом? Проездом она особенно выделила. Рассчитывала на второе, но сама видишь, что творится на улице. Снаружи громыхнуло в подкреплении слов. Боюсь, нам придется злоупотребить вашим сги гостеприимством. а к и е уж тут з л о у п о т р е б л е н и я. С запинкой выговорила она трудное слово и резким жестом пригласила всех располагаться удобнее. Обед почти готов. Отлично, тогда позаботься о моих спутниках. Альбрехта и Петра ты уже знаешь, а это леди л о р л е я и врученная ей по п е ч е н и ю малышка з о я Я вернусь позже. А куда вы? Высунул он а о с Райли, игнорируя многозначительный кулак матери. У меня есть одно дело в горах. Улыбнулся девушке б о д у э н Как? Разве мы не пойдем с вами к камню? Вырвалось у меня. Нет, вы, миледи, останетесь здесь, чтобы смотреть за ребенком, а Альбрехт и Петр составят вам компанию и помогут Йоханне по хозяйству, если потребуется. Я могу оставить ребенка здесь? Горячо возразила я, но под возмущенным взглядом Йоханны стиснула зубы и добавила. Нельзя же вам одному, вдруг что-нибудь случится. ценю вашу заботу, усмехнулся Бодуин. Если к ночи не вернусь, на утро заберете мое окоченевшее тело. Кирк укажет место. Ерунда, не болтайте. Райли выбежала вперед на ходу, сдергивая с волос красный шнурок, схватила Бодуина за руку и повязала ему вокруг запястья. Вот теперь точно не пропадете, радостно сообщила она, запрокинув лицо со смешливыми глазами. У любой другой это вышло бы безобразной дерзостью, но ведь люди, бабочками п о р х а ю щ и е по жизни и распространяющие вокруг себя лучи жизнелюбия, им все прощается, и окружающие улыбаются в ответ. Никогда к таким не относилась, поэтому продолжала угрюмо качать Зои, кипя от гнева. Значит, вся дорога, все неудобства и лишения были ради того, чтобы подождать Бодуэна в этой лачуге? Надеюсь, его придавит в а л у н о м потяжелее. Вы ведь хотели проверить Зои у камня? Привела я последний аргумент. Проверить? Сразу насторожилась Йохана, заградив руками младших детей, как на сетка цыплят. Младенец хворый? Ничего такого, просто особенность, которая никому не передастся, успокоил ее Бодуин и, повернувшись ко мне, добавил: Мы теперь достаточно близко от него. Этого расстояния хватит для проверки. Нет нужды мучить девочку, лазанем по горам. Да еще в такую погоду. Как будто она сама полезет. Разговор окончен, отрезал Боден, видя, что я собираюсь возразить, что ты тихо сказал а л ь б р е х т у и Петру, и направился к выходу. Возле Зои замедлил шаг и тронул пухлую щеку согнутым пальцем, бросив мне: "У вас неплохо получается". Толкнул дверь и, п р и г н у в голову, вышел во двор, где дождь уже во всю упил землю, пригибает траву и кустарник под злорадные завывания ветра. о т д а ю щ и е с я эхом в горах. Я вышла на крыльцо следом за ним, остановившись под защитой нависающего второго этажа. Пёс стрепенулся и проводил гостя глухим лаем для отстраски, но из кануры вылезать не стал. Раз хозяева пустили, значит все в порядке. Бодуин открыл и закрыл за собой калитку, поднял капюшон плаща и двинулся прочь быстрым шагом. С неба упало мутное пятно, блестя мокрыми перьями. и приземлилась ему на плечо. к и р к встряхнулся от капель, потоптался когтями в поисках устойчивого положения и замер. Сзади неслышно подошла р а э л и тоже провожая Бодуэна взглядом и с мечтательным вздохом подперла щеку ладонью. Знаете, леди, есть такие мужчины, с как бы получше выразиться, блядскими глазами. От природы у них так. Он только глянет, а ты уже готовая. Вот милорд из э н т и х Я повернула голову неприятно пораженные тем, что эта виланка считает меня своей ровней, с которой можно на короткой ноге делиться подобными откровениями. Ой, вы меня не слушаете, замахала она. Вы чая и выражений-то таких не знаете. Выражений-то таких я, положим, за годы рядом с л ю д о й по деревням и весем нахваталась поболе этой девочки, проведшей всю жизнь в горной лачуге в окружении горских соседей. Только за л ю б о й из них мне влетало по губам от брата. Ему хоть и з р у г а й с я а вот леди не подобает. Вечная несправедливость. Ответить я ничего не успела. Грозно просвистела святая, жгутом полотенца и р а и л и в з г и з н у в бросилась в дом, уворачиваясь от матери. Я тебе покажу шнурки на удачу. Камы было велено с глаз долой. Вот отец вернется, задаст тебе ремня. р а й л и продолжая визжать, бросилась по лестнице на второй этаж, громко стуча пятками. И чтоб до конца дня, как мышь, там сидела п р и д а н н а я шила. Крикнула снизу Йохана, н возмущенно пыхтя. Перекинула полотенце через плечо и вернулась к делам. Айбрехт, покачав головой, притворил дверь и встал рядом со мной. Бедовая девка с такой любому мужу глаз до да глаз. Какой стороне камень, Айбрехт? Спросила я снова, отворачиваясь к горам. И с и л я с ь разглядеть хоть что-то сквозь с е р ы ю ловую муть, насылаемую глухо р а к о ч у щ и м небом, с т е к а ю щ у ю ручейками с крыши и собирающиеся в луже перед к р ы л ь ц о м Видите т е скалы? Показал он на чернеющие гряду ф о р м й напоминающую корону и венчающую ближнюю возвышенность. Вот там, с полчаса подъему. Все равно ему не следовало отправляться одному. Сердито заметила я. Взял бы хотя бы вас или Петра, всякое может случиться. Ногу подвернет, л и х и люди нападут, а он один. Я впервые з а д у м а л с ь что будет, если б о д у э н и впрямь сгинет, не успев передать знания п о к р о в и т е л и Годфрику. За него не волнуйтесь, Меледи. Ему не в п е р в о й туда взбираться. Козы этих уж е лазают, что до л и х и х людей. Хотел бы я на это посмотреть, издал смешок рыцарь. В горах полно диких зверей, его высочество. Еще лет четырнадцати поднял целое стадо быков и заставил их трижды пробежать по полю. Крестьяне потом всей деревни пришли жаловаться королю на вытоптанный урожай пшеницы. Зачем он это сделал? Удивилась я. Шутки ради, пожал плечами он. А может, силу проверял. Знатный его тогда отец хворостиной отходил. Самолично причем. Двоих детенышей пастушьих затоптала. Серьезно закончил Альбрехт. Я с отвращением покривилась. Шут, которому по недосмотру про матери досталась огромная незаслуженная мощь. Идемте в дом, м и л е д и Холодно нынче. Младенцы застудите. Зоя согласно дернула меня за волосы и мы вернулись внутрь. Закрывающуюся щель успел скользнуть Хруст, неся в зубах мышь. Остаток дня тянулся бесконечно. Я искупала Зои в ушате под ч ё т к и м руководством Йоханы, успевшей параллельно помешивать в горшке, подметать и штопать одежду, следуя советам младших детей, которые оказались в восторге от вульписа и терзали его, пока бедняга не забился под лавку вне их досягаемости. п е т е р отправился заниматься лошадьми, а Альбрехт... Принялся остро г а т ь для м л а д ш е й Оли деревянного ослика. Вернувшийся отец семейства Ги оказался темноволосым з д о р о в я к о м подпиравшим плечами потолок и с т р у б н ы м голосом. м у ж с к о й к о м п а н и й он обрадовался больше своей жены. Прочим складками ш е ж ее бровей разгладила при виде связки к у р о п а т о к к о т о р ы е он приподнёс ей как букет. Обед плавно перетекший в ужин собрал всех возле жаркого очага. Даже продрогшая наверху р а й л и была помилована. Она спустилась с покорным и очень жалким видом, присела на краешек лавки и скромно оправила коту. Но недолгое время спустя уже хихикала в ладошку рассказом Альбрехта и к о к е т л и в о косилась на сурового молчаливого Петра, п о л у ч а я момент, когда оба родители отворачивались, занимая с ь Зою рассеянно пропуская через себя разговоры. И машинально передавая хлеб и черный соус, я постоянно прислушивалась к звукам снаружи, н а д е я с ь уловить за шумом дождя голосистый лай пса, возвещавшего возвращение гостя. Примечание. Черный соус. Перец, толченный с бобами или горохом, или гренками и в ы м о ч е н н ы й в пиве или вине. Конец примечания. Но Бодуин все не появлялся. С собой он не взял ничего, кроме проклятой таблички, завернутой в узел. А что если вативный дар – это какая-то растущая на склонах трава или ягода или горная птица? Тут гадай не перегадаешь. С таким же успехом он мог захватить пожертвование из замка. И если это что-то небольшое, ему не составило труда спрятать предмет, к примеру, в поясе. Как теперь его вычислить, обыскать вещи, когда Бодуин заснёт? на предмет сухих листьев или чего-то подобного попытаться напоить и разговорить. А для этого надо быть мужчиной и уметь пить больше него. Райли под конец вечера, растерявшая остатки притворной кротости и раскаяния, посвящала меня во все, что только приходило в голову, а приходило ей много и сумбурно, поэтому она постоянно перескакивала с пятого на д е с я т о е Оказалось, семья понятия не имела, кто такой б у д у й н Для Рейли это был просто красивый лорд, время от времени о с т а н а в л и в а ю щ и й с я у них на пару часов, полдня, редко на ночь, а перед отъездом щедро благодаривший родителей и дававший ей тайком монету за просто так дававший. Разочарованно в з д ы х а л а она. Только мать однажды, нашедшая подарок, устроила такую взбучку, что Рейли неделю сидеть не могла, ровно как слышать с тех пор без содрогания слова ремень. Не так обидно было б, как бы задело. Кто же ее теперь с такой попой полюбит? Хотя вон в и л е м полюбил и даже замуж позвал. Он, конечно, не ахти что, но вполне себе ничего. Подружки обзавидовались, а значит, в нем и впрямь что-то есть. Оля, может, и зовет его занудой, но много ли она в свои три года понимает в мужчинах? Я рассеянно смотрела на у г л и в о ч а г е гипнотически вспыхивающие, раскаленными рубинами. и даже не пыталась сделать вид, что слушаю. Но Райли не нуждалась в поддакиваниях. з о у и у меня на коленях п р и м а л а громко п о с а п ы в а я а потом что-то изменилось. Внешне все осталось прежним, вот только вещи и звуки повели себя странно. Шум ветра и дождя снаружи внезапно смолк, посеяв странную гнетущую тишину, на фоне которой звуки внутри дома проступили особенно отчетливо. Вещи в комнате. Незаметно пришли в движение. Головка сыра закрутилась, кухонная утварь над о г о м шумовка, большая двузубая вилка и разливная ложка мелко з а д о б е ж а л а с т у к а я и с ь боками. Ложка с ч ё р н ы м соусом крабом поползла по столу безо всякой видимой причины. Негромкие возгласы мальчишек, сражающихся на мечах, приобрели болезненную пронзительность, а стук их палок заставлял в здрагивать. г е откинул голову, разразившись хохотом, и волны этого чудовищного грохочущего смеха разошлись ощутимыми концентрическими волнами по загустевшему воздуху. Движения п о т я н у в ш и е с я к нему йоханы н были невыносимо медленными, а р а й л е все жужжала и жужжала на духом, шевеля губами. В очаге з а т р е щ а л о звившиеся искры сложились неразборчивую, будто смазанную или текучую. фигуру и тут же снова рассыпались тлеющими мухами. Для всех остальных вечер продолжался своим ходом, никто ничего не замечал. Только Вульпис тоненько надрывно заскулил из-под лавки, прижав уши к голове, и я почувствовал н у т р м всем своим существом к о ж е й до последнего вздыбившегося на руках волоска, что к нам присоединился кто-то еще. Сторонняя сущность окутала дом. незримым присутствием пропитала собой вещи, переходя от одной к другой, вороша угли в очаге, заглядывая в каждый уголок жилища. Я будто очутилась в брюхе чудовища, проглоченной вместе с жалким игрушечным домишкой, совсем недавно казавшимся крепким и прочным. Запоздало пришло о сознание, что сопение на коленях тоже прекратилось, и я опустила взгляд. Зойна хмурилась. Сонно потерла к у л а ч к о м веки и медленно, как-то вдумчиво открыла глаза. В глубине их вспыхнул отблеск углей, растекся оранжевым свечением от зрачков к радужке и заполнил белки мерцающими прожилками. Я перестала дышать, чувствуя, как леденеют пальцы ног, потому что через эти детские глаза, ставшие вдруг окошками, на меня посмотрело нечто древнее и пугающее. Посмотрела внимательно, изучающе, проникая прямо в душу и в ы ж и г а я дорожку к сердцу. Маленькие пальчики также осознанно прижались к моей груди, ловя рваный бешеный ритм, грозящий в любой момент оборваться, оставались там несколько бесконечных мгновений и соскользнули обратно. Топлёное золото отступило сперва из белков, по ниточкам жилок, потом покинуло радужку. собираясь к центру впитывающейся каплей, и, наконец, бесследно утонула в зрачках, вернув глазам прежний голубой цвет. Малышка несколько раз моргнула, скривилась и расплакалась, и этот плач отозвался во мне громаднейшим облегчением. Я судорожно прижал а ее к себе, со мной снова была прежняя Зои, нормальные звуки тоже вернулись, обрушившись на домик с утроенной силой. словно во искупление недавней сдержанности, и сотрясая его раскатами грома, а где-то через час вернулся Бодуин.